Глава 7. 1552 год, 26 июля, где-то на реке Шад. Андрей кё потянулся и сладко зевнул просыпаясь. Открыл глаза и едва заметно вздрогнул, не сразу поняв, где он находится. Ему снилось, что он снова дома. Там, в 21 веке, Что он только-только защитил диплом в вузе и сегодня должен был поехать на отдых с родителями. Полететь, точнее. А тут такое пробуждение. Если бы он оказался хотя бы под открытым небом, полбеды. Мало ли, а то ведь над головой располагался навес, крытый пучками вялой травы, и выглядело это ещё более неожиданно, чем чистое небо для квартиры, в которой Андрей и ожидал проснуться. По чудилось что, хозяин? вежливым тоном спросила Стинка. Они с Егоркой уже проснулись, минут 5 назад. Да, так, отмахнулся Андрейка. Он решительно вскочил с лежанки и начал разминаться просто чтобы разогреть слегка одоревевшее за время сна тело. Умылся из самодельного умывальника. Андрейка сделал его из старого растрескавшегося горшка. Вднее его аккуратно проковырял дырку И впихнул туда обструганную деревяшку в верхний край, который сохранял расширение, а на нижнем держался привязанный лыком камень-утяжелитель, чтобы не всплывала. Вполне достаточно для того, чтобы выступать стопором и не давать ей проваливаться в дырку. Ну и притёр её так, чтобы вода не просачивалась. Во всяком случае, сильно. Снизу чуть нажал на деревяшку при поднимая её, пошла вода. отпустил, она упала вниз и заперла отверстие. Просто и примитивно. После чего повесила этот умывальник на столб, привязав его лыком, что позволило ему каждое утро проводить водные процедуры. Ну, хотя бы в минимальном объёме. Чистить зубы тут, правда, было нечем, поэтому после каждого приёма пищи он тщательно полоскал рот и старался избавиться от остатков еды. После пробуждения и перед сном тоже. У Стинки и Егорка на это всё смотрели подозрительно, но молчали, никак не комментируя. Андрейке же этого вполне хватало. Здоровые зубы это важнейшая ценность, которая была у него, и он хотел их сохранить как можно дольше. Стоматологов-то в здешних местах не водилось, а если какие и имелись, то лечили все зубные проблемы просто и банально, хорошo поставленным ударом. Так вот, умылся он, Взял отцовскую саблю и, отойдя в сторонку, начал с ней упражняться. 14-летнее тело его было достаточно слабо развито физически, и это обстоятельство не выглядело чем-то необычным или странным в глазах окружающих, даже несмотря на то, что Андрейка был сыном поместного дворянина. Хотя, наверное, смутило бы многих его бывших современников, Считавших поместную конницу аналогом рыцарства и выводя из этого ошибочного предположения соответствующие выводы, также, разумеется, неверны. Поместная конница была по своей концепции близка к рыцарству, но к его самой архаичной форме, характерной для раннесредневековой культуры с поправкой на крайнюю скудность и бедность феодов, сближающей их не с рыцарской, а с фемной византийской практикой. В чём отличие? В благосостоянии. Если рыцарь мог себе позволить со своего на дело купить доброго коня для копейного боя и хорошие доспехи, то поместный дворянин нет. Если рыцарь мог позволить себе иметь управляющего в поместье, то поместный дворянин нет из-за невозможности оплатить его услуги. Если рыцарь мог проходить регулярное военное обучение через систему наставничества, то поместный дворянин нет. так как такой системы просто не существовало, ведь она требует наличия института оруженосцев или чего-то подобного и так далее. В 1460-е годы на Руси существовала система дворянского войска, которая представляла собой развитую иерархическую структуру из дружин самого разного толка. И эти дружины, выступая как более-менее устойчивые военные корпорации, занимались подготовкой новичков, попадавших в их ряды. как отдельный вопрос, но они и занимались. Переход к помесному войску, произведённый в период правления Иоанна III, привёл к тому, что этот институт подготовки был утерян. Теперь поместный дворянин или сын боярский уже не являлся профессиональным военным, как ранее существовавшие дружинники. И не состоял в на содержании у своего господина. Теперь он являлся хозяйственником, который нёс и регулярную службу на право распоряжения выделенной ему землёй. Помещик отец внуне оказался более озабочен вопросами получения денег, нежели военским делом, ведь поместья были ничтожно малые, и средств, что с них собирали, мало на что хватало, а помещик сын помогал ему в этом. Систематических же военных упражнений не велось ни до них. Конечно, любой помещик отец, понимая, что сын когда-нибудь подменит его на службе, старался по возможности чему-то научить его. но делалось это эпизодически, бессистемно и бестолково. Случались, конечно, и исключения, но в целом переход на поместную систему очень сильно просадил уровень выучки личного состава. По началу первой десятилетия все еще действовала старая школа, но потом по мере естественной убыли людей, сформированных в дружинной среде и получивших там подготовку, уровень выучки резко пошел вниз. А ведь на отсутствие регулярных и систематических собственно военных упражнений накладывался и еще один фактор общей физической подготовки, который не было. Вообще не было. Последнее место, где их хоть как-то занимались, было римские легионы до кризиса третьего века. Потом она вернулась в обиход лишь по завершении Первой мировой войны. Так что Андрейка в свои 14 лет выглядел вполне обычно. кудой, скорее даже дохлый, слабый, не очень выносливый, и это ему категорически не нравилось. Вот поэтому так каждое утро и начиналось с гимнастики, растяжки. Потом переходил к упражнениям с саблей и завершал общую укрепляющую физкультурой, которой он занимался в самом конце из-за того, что ручки после неё тряслись, и парень просто опасался махать саблей в таком состоянии. Пока он отрабатывал с оружием ровно два приёма. Первый разминка для кисти. Фланкировка. Она смотрится красиво, но не имеет никакого практического боевого применения. Зато кисть развивает и связки укрепляет, разогревая руки перед тренировкой. Особенно спешить или разгоняться не требовалось. Да и с этим телом он не решился бы пока на такое. Так что фланкировка шла вяленько. но шла. Минут через пять он переходил ко второму приему, отработке кистевых ударов. Ничего сложного или хитрого в том не было. Андрейка просто отводил саблю назад до плеча и, резко вращая ее лишь кистью, поворачивал так, чтобы она составила с рукой единую линию. Ну, примерно. Причем делал при этом шаг вперед и выпрямлял руку для увеличения дистанции удара. а потом шаг назад, возвращая саблю в исходное состояние. Раз, раз, раз! Махал он саблей, рисуя парные кресты. Сначала вертикальный сверху вниз, потом косой, смещая на 45 градусов по часовой стрелке, потом боковой, и так по кругу. Всего 8 ударов. И в другую сторону уже против часовой стрелки. Смена руки и то же самое. Черт его знает, как там в жизни у него все сложится. Но погибнуть или попасть в плен только потому, что его ранили в правую руку, ему не хотелось. То есть левой он тоже должен хотя бы минимально владеть саблей. Вот и махал. То левой, то правой по очереди. Хотелось бы уделять тренировкам больше времени и с саблей куда шире работать. И с копьем поупражняться, и с луком. Однако возможности его тело этого попросту не позволяли. Он начал с самого простого, укрепляя кисти и отработки самых ходовых быстрых ударов. Слабых, но очень полезных против противников без доспехов или имеющих большое количество уязвимых мест. Устинка же с Егоркой всё время тренировки за ним наблюдали. Внимательно-внимательно. А чего вы на меня так смотрите? У меня хрен нол бы вырос, что ли? Дивно ты творишь, дивное. Разве батя мой не упражнялся с сабелькой? Упражнялся. Чего уж там? Кивнул Егорка. Хвора стробил, да иногда играл с Борисом. А вот так не видели. А где тот Борис? Погиб. По позапрошлому лету. Тоже от стрелы? С коня сверзался и шею сломал. По пьяному делу решил дубок поваленный перескочить. Все говорили, что его кляча не сможет, а он хорохорился. Вот и... Не смогла? Ногами зацепилась, и они вместе к уборем полетели. Чуть полежал на траве и душу Богу отдал, болезный. Андрейка хмыкнул и вернулся к упражнениям. Борис этот ему очень бы пригодился. Или если не он, то хотя бы кто-то для нормального спарринга. Хыть вот этих двух весёлых ребят, только перед этим какие-нибудь учебные сабли сделать, выстругов из дерева, чтобы не убить никого ненароком и не травмироваться. После болтовни и небольшого перерыва наш герой перешёл к общей физкультуре, только с акцентом на развитие выносливости. сила силой, но пока с таким телом она была малополезна. Так совокупно около часа и прозабавлялся. Позавтракал, ещё часок отдохнул, и они втроём занялись хозяйственными делами. К этому времени землянка была уже готова. И импровизированный сортир с поганным ведром соорудили. То дело нехитрое оказалось. Поставили четыре столба, обвязанные поверх уже рёбями для придания им хоть какой-то жёсткости. Шесть жердей положили сверху как слеги, формирующих наклонный профиль небольшой односкатной крыши. С десяток везанок травы на крышу, несколько волокуш лозы, чтобы сформировать стенки. Глина, замешанная с травой на обмазку плетёных стенок. И лёгкая дверца с такой же плетёнкой, только уже без обмазки. Ну и внутри немного повозиться пришлось. День на него угробили. Однако результат Андрейку полностью удовлетворил. Он не хотел постоянно бегать по округе и ггодить под кустами, особенно зимой по морозу. Можно, конечно, ставить поганое ведро в землянки, но запах и гигиена. Кроме того, пока это не требовалось, но сбор мочи и кала был полезным делом, и просто так их расходовать не продуктивно. Так или иначе, но чуть в стороне от землянки он сортир этот иса орудил. А потом занялся большим таким и просторным навесом, чтобы заниматься делами вне на стене в землянке, а на свежем воздухе. Круто наклоненная двускатная крыша задала определённую вытянутую конструкцию, чтобы обойтись без слишком длинных столбов. Вот с этим навесом сегодня и надлежало поработать. И перекрыть его полностью пучками травы, надёжно привязав её к жердям, чтобы ветром не сдувало. Потому как за вечер удалось покрыть только десятую часть у самого входа в землянку. Там-то они лежаки и поставили. А после покрытия крыши он планировал сформировать по периметру навеса невысокую плетёную из городиз лозы, чтобы под навес ветром снег зимой не заносило. Во всяком случае, в большом количестве. Казалось бы, удалось уже много всего, но работ намеченных Андрейкой предстояло еще огромное количество. И каждое утро он просыпался с ломотой во всем теле. Хорошее питание, которое он обеспечил себе за счет краски и ловушек, давало организму и углеводы, и белки, и микроэлементы. Много физической активности обеспечивало их усвоение и укрепление растущего тела. Но вот ощущения! Они были ниже среднего. Однако Андрейка не роптал, И не пытался ахать. Он, стиснув зубы, трудился и шёл к своей цели, потому что с его судьбой тут ещё ничего не решилось. Она, как была подвешенной, так и оставалась. А в Туле в это время Афанасий нервно вышагивал по церкви и вспоминал разговор, что неделю назад у него состоялся. Шуметь пришёл. Мрачно спросил воевода, когда к нему наведался Афанасий. «Да чего уже шуметь-то?» — махнул рукой священник. «Шумом дело не поправишь. Сам разуметь должен. Краска эта должна попасть богомазом, а ты...» Я дал агафону десяток в сопровождении и грамотку описал о том, что торгует он трофеем законным, а не воровским образом добытым, за что он обещал передать на нужды крепости полсотни рублей. Зима близка. Разорение же страшное. Чтою я прокором закупать нужно, чтобы зиму с весной продержаться? Многие поместные дворяне оказались с пустыми поместьями. Коли не поддержать, разбегутся. Да куда они пойдут? Куда? Да хотя бы в послужильцы кому из бояр за ключи фряд. Уже слухи такие ходят, А город, чем оборонять коли татары в носунутся? Государь наш не оставит Тулу в беде. Дай бог ему здоровья. Полне искренне перекрестил своегода. Не оставит. Но когда помощь от него поспеет? Чай не у нас одних беда. Да и казанские татары шалят. Слухи ходят, что он по земле в поход может пойти на них. Помолчали. Афанасий видел вопрос иначе, но то, что говорил воевода, было дельно, и возразить он не смел. Никто бы не понял, ни его начальства, ни жители города. «Эх, пришел бы Андрей-ка ко мне сразу, а не к этому мироеду!» «И что бы было?» Грустно улыбнулся воевода. «Ты бы дал ему не а семнадцать рублев, а двадцать? Ну, двадцать пять!» а потом переслал в Москву митрополиту сию краску дивную. Двадцать пять всяко лучше, чем восемнадцать. Для Андрейки — да. А для города? Ежели краска эта пропадет, то... Ничего и станется. Как пришла, так и ушла. Краска добрая. Видел я ее, но ее мало. На икону одну. Да и то едва едва. Зато ныне Польза она городу великую принесёт, и очень своевременную. А ежели Андрейка ещё что принесёт такое? А ты думаешь, ещё принесёт? Вот Раксей себе на уме. И раз отец его такое сокровище от всех утаил и приберёг на чёрный день, да и Прохор, оказывается, был не дурак. Балагурил и чудил на людях, а сам Да, удивил Прохор, удивил. Никогда бы не подумал, что он о завтрашнем дне думает. С виду дурень-дурнем. А Андрейка удивил. И он ещё удивит. Он ведь ко мне сам пришёл. Страшится Агафона. Страшится, что тот, как всё уляжется, к нему в гости наведается. Да подпытками попытаются выведать ины у хоронки. «А они есть?» «Есть они или нет, ни мы, ни Агафон не ведаем. Судьбу Андрейке же это не изменит. После пыток тот его замучает и закопает где под кустом, чтобы не донес». «Понимаю», — кивнул воевода задумчиво. «Теперь же, когда и ты, и я ведаем о том его страхе, гибель отрока ляжет тенью на Агафона, даже если тот сдержит свою алчность. Не так ли?» Думаешь, у него краска ещё есть? Я не ведаю того, и никто не ведает. Но Троксий весьма самостоятелен и умён не по годам. Пока отец его жив был, притворялся, как и батя его. И они мню и дальше притворством жили бы, если бы не случилось горе и Андрейке не пришлось бы спасать своё положение. Ты хочешь, чтобы я поговорил с ним? Я не знаю. покачал головой Афанасий. Я боюсь его спогнуть. Он ведь может краску, ежели она у него ещё имеется, взять и бежать. Даже если за ним придут, не так-то просто будет его поймать в лесу. А отрокси без всякого сомнения готовится. И как не другие отойдут и извлекут у хоронки до да вбега. Далеко ли убежит? Да к деду своему и убежит. Степан поморщился боевода, вспоминая колючего и жёсткого мужчину. От того и не ведаю я, как лучше поступить. Ежлёны испугаются то, развёл руками Афанасий. А сам он ещё что-нибудь принесёт? По весне верстать станут. А у него ни коня, ни брони. И денег, что Агафон ему заплатил, не хватит, чтобы их купить. Так что я мню, принесёт. «А если он уже у деда?» «Отрок сей жаждет получить отцовское поместье. Да и по лупе он пошел вверх, а не вниз. Лошадей же у него нет. Мне что ты полагаешь, что он такой дурной, чтобы пешком побежать по лесам довесим, и товаров множество, что купил у Агафона рублей на десять бросить?» «М-м-м-м», <соснависимый> <соснависимый> — задумчиво произнес воевода. И, встав с лавки, прошелся по палате. Здесь кроме них никого не было, и лишние уши не угрожали. Священник удачное время выбрал для беседы. Надо только Андрейке сообщить, что мы его поддержим, продолжал Афанасий. И чтобы он ничего не боялся, и по весне мы ждём, что он ещё принесёт из Стыньников-Отцовских, рассказать о том, какую пользу от краски его город получит, и попросить по весне не затягивать. либо поддержки ждут товарищи его будущие по делу ратному сам пойдёшь сам со служкой сплаваю на недельки на лодке надо же проверить каково состояние его духовное как епитимию исполняет сопровождение кого дать а и давай кондрата кобылу давай он его ко мне тогда привёл и отцу его был верный друг приятли андрейка его испужает